«Просто!» — недоверчиво переспросил он. Я молча кивнул. «Ничего себе! С тобой и правда какие-то чудеса творятся, как я погляжу!» — настороженно сказал он. «Это верно!» — мечтательно согласился я. Весь день я был даряным собеседником. Никак не мог убедить себя, что у меня действительно есть необходимость общаться с людьми. Я не знал, о чем с ними говорить и зачем это нужно. Я не знал, о чем с ними говорить и зачем это нужно.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 Получилось не хуже, чем прежде, даже лучше. И всё-таки, что с тобой стряслось, Ронхул? спросил Хехельв, когда мы устроились на корме за очередным кувшинчиком из его запасов. Что-то замечательное, честно сказал я. Сам не знаю, как объяснить. Утром ты был похож на одержимого, заметил он. Думаю, так оно и есть, улыбнулся я. Не так уж это плохо, дружище, скорее наоборот. Если ты одержим древним ветром Хаманы, по крайней мере, теперь я не сомневаюсь, что мы с тобой действительно здорово повеселимся в Олгане. Потом Хахальф отправился спать, а я снова остался сидеть на палубе. Мой ветер пришёл ко мне, не дожидаясь приглашения. Он закружил меня и унёс куда-то в ночную темноту, словно я был невесомым комочком пыли.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 Мне не хотелось разбираться в этих чудесах. У меня слишком тяжёлый взгляд, и я всегда старался не смотреть пристально на то, что мне дорого. А мои странные отношения с живым древним ветром этого мира сейчас казались мне единственным, что имеет значение. Даже возвращение домой, надежда, на которой я жил с того дня, как очутился в камине Таункрахта, сейчас казалось мне чем-то необязательным. Своего рода морковкой подвешенной перед мордой не слишком голодного осла.